Часть третья, глава тридцать шестая. Сверху это был зеленый мир с редкими синими пятнами, в которых отражалось небо, с коричневыми проблесками глины или черными пятнами пожарищ. Иногда эти черные полосы лесных пожаров пролегали на сотни и сотни верст, но при его полете на широкой спине змея даже они выглядели безобидными. Когда показалось степь Хакамы. Он напряг зрение, беспокоясь, что просмотрит башню Волшебницы. Это седло коня, пусть даже самого рослого, башня, надвигаясь, просто подавляет, а со спины этого невзрачного серого змея её можно просмотреть, как со спины того же коня не всегда заметишь мелкий камешек. Крылья змея внезапно встали к ветру под острым углом. Голова и шея наклонились, он начал медленно приближаться к земле в стремительном полёте. Хвост задрался, Олег уже скатился бы по спине на шею, если бы навстречу не давила плотная стена встречного ветра. Похоже, змей чувствовал беспокойство седока. Шёл так низко, что Олег отчётливо видел стада сайгаков, диких коней с короткими гривками, даже мог рассмотреть выглядывающих из нор оссликов. Башня вычленилась резко и неожиданно, словно раньше скрывалась за радужной водяной пылью. Олег вздрогнул, Отчёткий, как конь змей, тут же повернул крылья так, что ветер за свистел и завыл, скручиваясь за его толстыми, растопыренными пальцами, между которыми кожистые перепонки надувало как паруса. Земля приближалась стремительно. Олег напрягся. Первый толчок подбросил так, что опустился уже на другую пластину с острыми шипами. Взвыл сквозь стиснутые зубы. Лапы мощно стучали по сухой земле. По обе стороны словно взвилась по облачку прошлогодних сосновых иголок. Змей пробежал ещё с полверсты. Крылья на ходу стянул на спину, Олег оглянулся. Разсерженные муравьи, которых смело крыльями, остались далеко позади. А эти вроде бы не слишком потревожены. Хлопнул змея по холке. Свободен. Огромная туша словно вросла в землю. Бока часто и с костяным скрипом выпирались и опадали. Рогатая голова повернулась к человеку. Пасть распахнулась, за двумя рядами страшных зубов пламенило адское жерло. "Свободин!" крикнул Олег дрогнувшим голосом. "Лети в гнездо, в нору, или куда ты летел?" Он попятился, а когда отвернулся и побежал к башне, затылок сверлил тяжёлый взгляд чудовищного зверя. "Как он, такой могучий, подчинился козявке, словно какая-то корова или бык?" Прочим, коровы тоже могли бы любого человека на рога, но дают себя теребить даже детям. Башня раздвинулась, вблизи не такая невесомая, знакомое основание из тяжёлых каменных глыб. Ворота всё так же распахнуты. Здесь красные струи муравьёв сливаются в шуршащую реку, таща добычу, соломинки, почти у каждого брюшко раза в 3 толще, чем у тех, кто выскакивает навстречу. Олег присмотрелся. Зябка повил плечами. Муравьи, что выбегают из замка башни, не только со сморщенными брюшками, но и словно растерявшие пурпур, поблёкшие, вялые, не в пример тем, что азартно вливаются потоками в ворота, горячие, впитавшие лучи солнца, красные как маки, с раздутыми брюшками настолько, что жёсткие пластинки хитина раздвинулись, обнажая прозрачную плёнку, в которой ни то земляной мёд, ни то диковины тайные зелья из глубин А стопор пор теряют. То не капельки ли магии собирают и относят этой хаками. В воротах ноги сами сделали гигантский прыжок, ибо сзади угрожающе нахлынула целая волна маленьких чудищ с блестящими жвалами. Оттолкнулся и в два прыжка оказался у лестницы. А красные шелестящие потоки всё тем же неумолчным шелестом вливались в широкие щели в полу. По лестнице он поднимался на этот раз бегом, прыгал через 3 ступени, Мог бы и через четыре, но страшновато оказываться слишком близко к краю. Перила нет. Лестница, как винт с узкими лезвиями, уходит вверх, вверх, вверх. На вершине все залито солнцем. Серые плиты нагрелись, воздух дрожит. Хакама в красном платье раскладывала на широком, как огород, столе мелкие листочки, настолько мелкие, что их могли принести только муравьи. На Олега подняла глаза. Брови чуть приподнялись. Я видела, ты прилетел на змею. Он поклонился. Только потому муравьи меня и не тронули? Потому, согласилась она. Глаза ее смеялись. А первый раз из любопытства, скорее даже из-за твоего мужественного спутника. Кстати, где он? А сейчас из-за этого крупного чудовища с крыльями. Я знаю не многих колдунов, которые в силах подчинить себе змею. Ведь у них мозг размером с моего муравья. У колдунов? Она засмеялась весело и беззаботно. Бывает, что и у колдунов. Олег поклонился снова. Великая Хакама, я не хочу тратить зря твоё время, да и великая война на носу. Я добыл то, что ты велела. Она вскинула брови так, что они убежали на макушку. Коричневые глаза распахнулись и стали круглыми, как два блюдца. Олег запустил руку в мешок. Простой мешок из шкуры. Пошарил на дне и в складках, будто ловил убегающую мышь. С будничным лицом что-то ухватил. Замерев, она смотрела, как рука этого лесного человека появляется из мешка. Мыщцы, толстые, боевые браслеты в царапинах, а ещё не воин. Вдруг блеснуло чисто и радостно. Свер шёл с ладони, чистые лучи пронизывали даже пальцы, что придерживали жемчужину. Розовый свет живой плоти бросал призрачные движущиеся блики на стены. Её голос изломался. Как? Невероятно. Ведь никто, никто. Теперь уже кто-то, сказал он серым от усталости голосом. Но как ты мог? Самый могучий маг, самый знающий чародей? Он признался. Если честно, просто повезло. Даже не отводя изумленных глаз от блестающей жемчужины, она видела его честное лицо. Через чур чистое для колдуна. Только везением можно объяснить такое, когда никто из могучих и умелых не смог, а просто так из леса пришел и взял, случайно выбрав время, когда стража либо спит, либо перепилась. Ловушки сломались, огнедышащие звери улетели на сезонное спаривание. Ты счастливец, сказала она убежденно. Он протянул ладонь, на которой блистал и рассыпал радостные лучи свет первых дней творения. "На, раз тебе это нужно. Мне главное, что нас теперь двое. У тебя есть мудрость, понимание, а у меня, ну, хотя бы везение. Это уже что-то. Кого бы ещё привлечь? Как думаешь? И как?" Она вздрогнула, с величайшей бережностью приняла в обе ладони редчайшую драгоценность. Цвет упал на её лицо снизу. Оно внезапно показалось Олегу намного старше, жёстче, словно вырезанное из тёмного камня, а в зрачках заблестели багровые огоньки. Глаза как впились в жемчужину, так и не отрывали взора. "Что? О чём ты?" "Ах да, двое. Ты же обещала", напомнил он. "Ах да", повторила она совсем рассеянно. "Мы должны как-то объединить магов", напомнил он. хотя бы самых сильнейших. Она кивнула. Да, да, помню. У тебя была такая странная идея, её надо осуществить, напомнил он. Ты обещала. По спине прошёл холодок дурного предчувствия. В роскошном помещении словно повеяло северным ветерком, а под сводами жалобно пискнуло. Её глаза наконец обернулись в его сторону. Брови были всё ещё вздёрнуты. Карошенький ротик приоткрылся в удивлении, но глаза медленно теряли восторг юной девушки, суровели. Пухлые губы чуть оттвердели, с обеих сторон проявились жёсткие складки. Ты счастливчик, повторила она. Голос её менялся от удивлённо восторженного к холодному, расчётливому, от которого у него по спине пробежали мурашки. Но тебе повезло настолько крупно, что ты исчерпал везение на 100 лет вперёд. Он пробормотал: "Я не думаю, что столько можно прожить". Её веки чуть дрогнули, но голос качнулся лишь самую малость. "Ты, конечно же, столько не проживёшь, уже потому, что решился на такую глупость". "Это не глупость", возразил он. "Это совсем не глупость, но сродни глупости". "Может быть", согласился он. "На многое замахнуться это всегда сродни глупости". "Так вот, ты обещала" Она покачала головой, не сводя с него насмешливого взгляда. "И ты поверила обещаниям женщины? Да ты ещё глупее, чем я думала". Виски начало покалывать, словно изнутри били крохотными копьями. Жар пошёл из груди, тяжёлая кровь наполнила шею. Первая тяжёлая волна ударила в голову с силой тарана, разбивающего городские ворота. "Ты обещала", повторил он изменившимся голосом. Она смотрела с любопытством. Ага, теньчик начинает сердиться. Дело вовсе не в твоей мощи. Тебя повезло добыть жемчужину желаний, потому что никто не ожидал подобной дерзости от какого-то лесного бродяги. Понял? А что касается силы, то даже если ты силён, в чём я всё ещё сомневаюсь, если ты очень силён, повторяю, то что сила против искусства? Даже если ты умеешь подчинять себе змеев, Он прохрипел, глядя в ее невинное личико. Но ты тогда сказала Калаксаю, что будешь с нами. Ее тонкие брови взлетели вверх. А ты при чем? Мы были вместе. Ну и что? Я обещала ему. Он поник головой. Неожиданно вырвалось: Скажи, только правду. Если бы Калаксай был со мной, ты бы пошла с нами. Она уже кивнула, но глаза Валхва были такие умоляющие, не понимающие, что она едва ли впервые в жизни вдруг ощутила потребность сказать в самом деле правду, хотя не видела острой необходимости, или же не посчитала его достойным лжи. Нет, конечно, но тогда бы я нашла другую причину. Я так, вот тебе мой ответ. А теперь? Она щелкнула пальцами. Лицо ее стало жестоким. Следующий миг страшный порыв ветра сбил его с ног. Олег успел увидеть, что его несёт прямо на каменную стену, сжался в смертельном страхе, не успевая сказать ни слова защиты, ни даже найти такое слово. Но в последний миг стена исчезла, сверкнул свет, пахло горячим. Он упал на горячий песок, сухой и накалённый. В ярком синем небе пылал яростный оранжевый диск. Воздух сухой, горячий. И Олег, поднявшись на колени, потрясённо увидел пологую гору оранжевого песка, вершинка которой словно бы дымилась. Ветерок срывал песчинки, тем самым передвигая всю песчаную гору. Песчаная гора загораживала весь мир. И оглянувшись, он увидел сотни и тысячи этих песчаных гор, одинаковых, округленных, похожих на застывшие волны золотого океана. От них несло сухим жаром. Он чувствовал всей кожей, что на сотни верст нет ни родника, ни азиза, ни живой души. Глаз ухватил мимолетное движение. У подножия бархана как легкая тень пронесся муравей-бегунок с поднятым к верху брюшком, чтобы не так накалило на солнце. Весь оранжевый, как и песок. На ходу подхватил не то щепочку, не то что-то живое. Унесся такой быстрый, что глаз не успевал следить за его движениями. Пески. Произнёс Олег вслух, заставляя рожаться челюсти, заставляя двигаться, шевелиться, чтобы не лопнуть от ярости. Злость и разочарование, что его так обманули, унизили, надсмеялись. Голова раскалывалась от жара. Горячая кровь победно хлынула в мозг. Пальцы сами метнулись к голове, сжали, удерживая, чтобы не разлетелась, как спелая тыква под копытами скачущих коней. Раскалённый воздух ворвался в лёгкие, как кипящая смола. Олег задохнулся, ощутил, что сейчас умрёт, сгорит в своей ярости. Такой недостойный мудреца, присущий только диким воинам. В глазах багровый свет сменился тёмным. Он ощутил резкую боль, словно в глазные яблоки воткнули по ножу. Колени подогнулись, сбоку навалилось горячее, сыпучее. Гаснущим сознанием он понял, что скатился к подножию бархана.